Глава 23. Стас. Прошлое. Как-то раз через несколько дней я спокойно сидел и ждал, пока Ирина выйдет из магазина и привычно направится на автобусную остановку. Девушка попрощалась с подругой и внезапно, твердым шагом направилась к моей машине. Прежде чем я успела что-то сделать, она открыла дверь с водительской стороны. «И заметила, что вы за мной следите». Я запомнила номер вашего автомобиля и сообщила его своей подруге. «Если со мной что-нибудь случится, вас тут же арестуют», — воинственно заявила Пиглица. «Я обалдел на том же самом месте, на котором сидел. Вот этот светлячок с другой планеты, а как сердито стреляет голубыми глазами. Нервное напряжение передает только стиснутые до бела пальца на ремешке сумки». «Заметила? Молодец, значит. Садись, до дома довезу. Ты же в курсе, что я тебя до самого дома провожаю». Ирина сжала губы в узкую линию. «Держитесь от меня подальше». «Сердитая какое. Я не знал, почему глупо улыбался девчонке, которая была младше меня на 10 лет. Улыбался, усмехался, да что угодно, но только не держал губы вместе и не говорил нормальным тоном. Меня самого эти шпионские игры забавляли и по-особенному задевали действовали как нервный раздражитель. Я решил вылезти из салона автомобиля. Девчонка расценила мое действие как угрозу, нырнула рукой в сумочку и нацелила мне в глаза струю перцового баллончика. Я такого точно не ожидал. «Бля, да ты что, совсем с ума сошла?» Пока я протирал слезящиеся глаза и умывался водой из бутылки, Ирина уже и след простыл. Кое-как пришел в себя и выматерился. Видок у меня теперь был тот еще. Глаза покраснели, опухли и слезились. Мне бы послать это все к чертовой матери и поехать к семье, но вместо этого я завел автомобиль и поехал к дому Ирины. Окна не осветились желтым, не приехала домой. И куда же эта малышка могла поехать? Да куда угодно, черт бы тебя подрал. Я разозлился на себя. Я, наверное, очень сильно напугал девчонку, хотя мог бы сразу сказать, что присматриваю за ней по просьбе Серёги но вместо этого я повел себя как дебильный клоун. Я ругнулся матом вслух и набрал номер домашнего телефона Ирины. Узнал его заранее и записал себе на всякий случай, как будто знал, что понадобится. Она ответила через несколько гудков осторожным. «Алло, ты дома?» «Что?» – опешила она от моей наглости, а потом возмутилась, узнав мой голос. «Мужчина, оставьте меня в покое. Я напишу заявление в полицию». «Почему у тебя свет нигде не горит?» – перебил ее я. «А вот это уже вас не касается». В телефоне послышались короткие гудки. Я чертыхнулся и пошел к подъезду, взвинченный до предела излящейся на себя. Опять повел разговор не в ту сторону. «Болван!» Пришлось подождать несколько минут, прежде чем из подъезда вышли жильцы. Я поднялся на нужный этаж и постучал в дверь. «Кто там? Это я следил за тобой». «Я звоню в полицию. Уже бы давно позвонила», — хмыкнул я и придержал язык за зубами, чтобы не наговорить глупости еще больше. «Я следил за тобой по просьбе Сереги, твоего парня», уточнил я. «Меня зовут Стас». «Впервые слышу», — буркнула Ирина. «Уходите». «Нет, Сергей переживает за тебя и просил меня приглядеть за тобой». Я помолчал. «Почему свет не горит?» «Это вас не касается». «Касается, ты всегда зажигаешь свет во всех комнатах, сейчас не зажгла». Ирина что-то неразборчиво буркнула в ответ, я постучал по двери еще раз. «Открой, пожалуйста, я посмотрю, что случилось». «Так я вам и открыла», – ехидно отозвалась Ирина. «Я не открываю двери незнакомым мужчинам». «Да ну», – ухмянулся я, вспомнив, как Серега болтал у своей девушки, пока тащил меня. Он говорил, что Ирина доверчивая и иногда такая забывчивая, что хочется накрыть ее стеклянным пуль непробиваемым колпаком, чтобы сберечь от всего. Кажется, что девушка приняла к сведению нравоучения Сереги, потому что ведет себя сейчас крайне осторожно. «Я друг Сергея», — терпеливо повторил я. «Я вам не верю», — ответила Ира. «Может быть, Ира и не верила полностью» но явно сомневалась, потому что стояла у двери, никуда не отходила, перебрасываясь фразами со мной. «Я тебя не обижу, Ир. Открой дверь. Я посмотрю, что со светом». Помолчал. «Открывай, Ир. Не задерживай меня, пожалуйста. Меня дома ждет жена и крошечная дочка. Вам лучше поехать к семье. Всего хорошего».